Семья Ткача пряталась под столом. На Магрот смотрели четыре пары испуганных глаз. Что происходит? спросила она. Э, э, сказал Ткач. Честно говоря, госпожа, не сразу признал тебя. Твоя новая шляпка? Я думала, вы показываете представление. Что случилось? Где все? Где мой будущий муж? э, -э, -э Это шлем был во всем виноват, как потом решила Магрет. Определенные предметы, например, мечи, шляпы волшебников, короны и перстни, способны впитывать основные черты характера своего владельца. Королева Иней за всю свою жизнь, вероятно, не соткала ни одного гобелена, зато вспыхивала быстрее, чем канистра с керосином. хотя самой маленькой единицей времени во всей множественной вселенной считается так называемая Нью-Йоркская секунда, определяемая промежутком времени между появлением зеленого сигнала светофора и гудком, стоящего позади вас такси. Очевидно, что-то от нее передалось шлему, а потом Это Этакая своего рода королевская кожная болезнь. но сейчас лучше предоставить действовать иней. Она схватила ткача за воротник. Еще раз услышу «Э! Лишишься ушей!» э, «Арк! Я имел в виду, это все дамы и господа!» «Что, самые настоящие эльфы?» «Госпожа!» Глаза ткача были полны мольбы. Их нельзя поминать вслух. Мы слышали, как они шли по улице. Целая толпа. Они украли корову старика-кровельщика и козу тащаги а еще сломали дверь. — А почему ты выставил на улицу миску с молоком? Рот ткача несколько раз открылся и закрылся. Наконец кровельщик с трудом выговорил. — Понимаешь, моя Ева сказала, ее матушка всегда выставляла им миску с молоком, чтобы они были дово... Понятно, ледяным тоном промолвила Маград. — А король? «Король, госпожа!» Ткач явно тянул время. «Король!» — повторила Маград. «Маленького роста, со слезящимися глазами и немного оттопыренными ушами, очень похожими на уши, которых кое-кто скоро лишится». Пальцы ткача переплелись, как змеи, над которыми кто-то издевался. «Но... но... но ну. Он увидел выражение лица Маград и обмяк. «Мы начали играть пьесу». А я предлагал, давайте, мол, покажем наш танец, ну тот с палкой и ведром. Так нет ведь, решили вдруг играть эту пьесу. Честно говоря, все началось совсем неплохо, а потом, а потом, а потом... Вдруг они появились, их были сотни, и все побежали, и кто-то налетел на меня, и я покатился в ручей. А потом раздался страшный шум... И я увидел, как Джейсон Як колотит четверых эльфов тем, что попалось ему под руку. Другим эльфам? Да. А потом я нашел Еву и детей, и все бежали со всех ног домой, и появились эти господа на лошадях. Я сам слышал, как они смеялись, и мы, наконец, добежали до дома, и Ева сказала прибить подкову на дверь, а дальше... Но что случилось с королем? Не знаю, госпожа. Я видел только, как он смеялся над кровельщиком в соломенном парике. — А нянюшка Яг и матушка Ветровозск, Они-то куда смотрели? — Не знаю, госпожа. Не помню, чтобы я их видел. Но много людей везде бегало. — И где все это произошло? — Госпожа. — Где все это произошло? — спросила Маграт, стараясь говорить медленно и отчетливо. — У Плесунов, госпожа. «Ну, у тех старых камней!» Магрот отпустила его. «О да!» — кивнула она. «Только не говорите Магрот. Магрот ничего не должна знать. У Плесунов все правильно. Мы здесь ни при чем, госпожа. Мы только притворялись!» Ха Она отодвинула засов. «Ты куда, госпожа?» — спросил ткач. которому никогда не грозило стать призером вселанкарского турнира самых сообразительных. — А ты как думаешь? — Ну, госпожа Железо, они не... Магрот захлопнула дверь, а потом пнула миску так, что сливки расплескались по всей улице. Джейсон Як осторожно полз по мокрым зарослям папоротника. В нескольких футах он увидел чью-то фигуру. Он взвесил в руке камень. «Джейсон?» «Ткач, это ты, что ли?» «Нет, это я, портной». «А где остальные?» «Жестянщик и пекарь только что нашли плотника. А ты ткача не видел?» «Нет, но видел возчика и кровельщика».